ВАМБЕРИ АРМЕНИЙ 1832-1913 ВЕНГЕРСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК В 1857-1863 годах был учителем французского языка в Константинополе, Стамбуле, а в 1864 году при поддержке Венгерской академии путешествовал переодетый дервишем по Средней Азии. При этом из Персии, Иран, проник вплоть до Хивы, Бухары и Самарканда. Путешествие принадлежит классическим в истории исследования внутренней Азии. В родился в Венгрии, однако не мог указать точно, когда именно. Для еврейской бедноты метрические записи не были обязательны. Вероятнее всего, он появился на свет в 1832 году. Его набожный отец, в молодости умерший от холеры, остался в семейных преданиях книжником, далеким от мирских дел. Дети делили время между азбукой и сбором пиявок, которые считались первым средством при многих болезнях. Но нашлись противники кровопусканий, спрос на пиявки упал, и хрупкое благосостояние семьи Вамбери сменилось нищетой. Армини с детства хромал. Его лечили зельями, заклинаниями. Лечение не помогло, но он не унывал. Мать, уверенная, что в мальчугане жив дух отцовской учености, в честнавных мечтах видела его доктором. Блестящие способности, особенно к иностранным языкам, помогли ему перешагнуть порог школы, открытой монахами. Его учили из милости, кормили из сострадания, давали кров как слуге и сторожу. Он чистил наставникам сапоги, сочинял любовные письма за неграмотных кухарок. В 1851 году Вамбери закончил учение и, зная семь языков, стал домашним учителем. Несколько лет он скитался по небогатым семьям, уча недорослей и продолжая совершенствовать свои знания. В эти годы он попытал счастья в Вене. На государственную службу его не приняли. Но в Вене он познакомился с великим сербским поэтом и просветителем Вуком Караджичем. В русском посольстве священник Раевский снабдил его книгами. Вамбери прочитал в подлинниках Пушкина и Лермонтова. Востоковед Пульгерсталь возбудил в нем интерес к изучению восточных языков. Ученых уже давно волновала загадка происхождения венгров, или, как они себя называли, мадьяров. Откуда явились они на берега Дуная? С какой прородины принесли язык? столь отличающиеся от языков их европейских соседей. В венгерском языке можно было найти слова, схожие с теми, которые употребляют тюркоязычные народы. Значит, про родиной венгров была Центральная или Средняя Азия. Барон Этвеш, венгерский лингвист, которому в Амбере пришел в дырявых башмаках с искусно подвязанными картонными подошвами, сочувственно отнесся к его предложению отправиться на восток для выяснения сходства венгерского языка с языками азиатских народов. Денег, полученных в Амбире, хватило на проезд до Стамбула. Последние монеты забрал лодочник-перевозчик. В Амбире приютили соотечественники, венгерские эмигранты бежавшие на берега босфора после подавления революции в турции в амбери прожил шесть лет сначала он был странствующим чтецом в кофейнях благодарные слушатели приглашали его разделить трапезу